ЭПИЛОГ Парни, проводив девушек, постояли еще некоторое время, пока Ванька не начал переминаться с ноги на ногу и медленно пошли вниз по улице, глубоко задумавшись. Дружно подняли головы, переглянулись. Иван открыл было рот, но тут же закрыл. «Говори», — сказал ему Кащеев. «Я думаю, ты хотел сказать то же, что и все мы. Ты нашел свою судьбу». Иван смутился, но кивнул головой и добавил. «Я не знаю, подхожу ли я ей. Она такая красивая и несчастная». «Я на Настену никуда не отпущу», — прогудел Чудинов. «Какая девушка, дизайнер, да еще юрист, клад, а волосы никогда таких не видел». Гедон медленно выговорил, подбирая слова. Он родился в России, но отец фин пригласил его жить к себе, когда мальчишке исполнилось 14. И теперь он иногда путал слова, когда волновался или спешил. «Лилия, она такая... Я не встречать девушки, похожей на ней». «На нее!» — хором поправили остальные. И тут во взрослый разговор встрял Ванька. «А мне Василиса понравилась. Она добрая и перец не стала мне пихать, зато морсу налила. Парни захохотали. Чудная ночь обнимала их, словно покрывалом». «А поедемте ко мне», — предложил Чудинов. «Я, правда, только сегодня прилетел, и в холодильнике сдох голодный мышь, но можно в маркет зайти. Все равно сейчас не уснем». Все, подумав, согласились. У Петра была большая квартира в центре. В начале карьеры он выкупил две двухкомнатные сталинки и реконструировал на свой вкус. В бытность студентами они часто собирались у него, до универа было рукой подать, да и теперь до работы семёну и Константину было недалеко. Через час парни разбрелись по хоромам Петра и быстро заснули, видя во сне длинные косы, нежные руки и ласковые улыбки. Нахохотавшись, девчонки зашли в комнату. Настя принялась собирать посуду и объедки от затянувшихся посиделок. Лилия взялась ей помогать. Машка хлопнулась в кресло, перебирая нарисованные на салфетках графики. Аленка и Василиса, странно притихшие, присели на краешке стульев и задумались. «Девчонки!» «Получается, мы получили второй шанс?» — проговорила Васька. «Или напротив, нам помахали ручкой издалека», — грустно сказала Алёнка. «Девочки, это он, мой Гведун, у него такие горячие руки!» — вздохнула Лилька. маша а ты как с этим Елисеевым?» «А, да он оказывается родом как раз оттуда, куда я в экспедицию собиралась, за материалом для диссертации. Ну, точнее, его родители оттуда приехали, а бабушка до сих пор там живет. Он мне маршрут рисовал и рассказывал, какие там есть традиции. В общем, места интересные, перспективные. Возможно, действительно получится обнаружить достойный материал». Девчонки дружно захихикали. То, о чем мамашка о диссертации. Смеясь и переглядываясь, расплёскивая вокруг счастья и надежду, они быстро улеглись и провалились в глубокий сон. Добрый волшебник Миров ласковой рукой коснулся капелек застывших на ресницах, погладил растрепавшиеся косы, а потом мановением руки оставил на столе пять золотистых кусочков картона».